Глава 3 часть 1 он был отличный парень свой в доску пока не пошел служить в полицию тут он сразу стал как все дэшил хэммет тольятти 26 мая кпм юг административная граница самарской области и татарстана 27 мая звонок сестры застал рената врасплох Он все не мог придать значение тому, что Ляйсанка вдруг превратилась из постоянно хамящего голенастого подростка, изводящего родителей, в красивую фигуристую девушку, при виде которой только врожденное благоразумие удерживало ребят из Ренатовой бригады от гулкого сглатывания. И теперь с растерянной улыбкой вертел в руке мобилу. Лейсан в нынешней своей непонятно над чем иронизирующей манере только что пригласила милого братца на свадьбу, каковая состоится в ближайшую пятницу в челнинском ресторане уравгата. Ближайшая пятница ожидалась завтра. Отухмылявшись, Ренат энергично сказал «блин» и позвонил маме. Вызвериться на нее за то, что молчала про дочкины матримониальные намерения, конечно, не удалось. мать в 20 секунд доказала, что дорогой сыночек, не кажущий носа из своих тальяттий и откровенно забывший родителей, сам виноват не только в том, что не знает последних семейных новостей, но и просто во всех бедах и напастях, которых с ходу смог коснуться живой мамулин язык. С большим трудом Ренату удалось перевести стрелки с себя на сестру. Она, как выяснилось, раньше была такая же засранка, Но теперь вроде взялась за ум. Спасибо Наилю, просто молимся на него с отцом. Наиль, оказывается, работал на каком-то Камазовском заводе, не то Литейном, не то Кузнечном. Мама в этих тонкостях не разбиралась, поскольку всю жизнь тянула лямку в средней школе, и из всего Камазовского многоголовья знала только ПРЗ. И то лишь потому, что Прессова-Рамный в советское время официально шефствовал над ее школой. Работал жених слава богу не инженером, а кем-то по денежной линии, не то начальником финотдела, не то главой департамента ценных бумаг, тут Ренат тягостно вздохнул. В роскоши не купался, но и не бедствовал. Лейсанка была знакома с ним года три, аж со школы, а последние полгода они просто жили вместе в наилевой двухкомнатке. А теперь выходят решили узаконить отношения. «А тебе, Улым, ничего не рассказывали, потому что по телефону о таком не говорят. А когда ты приезжал, был вечно такой занятой, что мы даже не знали, может, тебе не интересно знать, что в семье творится». Ренат давно, в первую очередь, благодаря мамочке и первой жене, научился реагировать на подобные женские резвости по-умному, то есть молча, а потому любезно поблагодарил за информацию и поинтересовался, чего дарить молодоженам. «Тут маме, как ни странно, предложить было нечего. Мы с отцом, — сказала она, — дарим сервиз на двенадцать персон. Он хороший, хоть и китайский, ну и немного денег, а ты, улым по возможности». «Ага», — сказал Ренат. «Энием, мамуль. Ну что тут говорить о возможностях? Единственная сестра замуж выходит». «А, мам, машина-то у Наиля есть?» «Да, четверка почти новая», — с гордостью сказала мама. «Значит, нет», — сказал Ренат с облегчением. Довольно быстро, минут за пять, закруглил разговор и распрощался, клятвенно пообещав приехать пораньше, и с ребятами, чтобы помочь с организацией и всяческой доставкой. Потом позвонил Губанову. Тот был хозяином крупнейшего в челнах автосалона, который Ренат опекал во времена своей мятежной молодости. Перед переездом Ренат махнулся долей в салоне с челябинцами, именно тогда счастливо потерявшими интерес к тольяттинским проектам. Так что размен произошел быстро и ко всеобщему удовольствию. Особенно рад был захандривший поначалу губанов. Ставшие в последние годы жутко гуманными челябинцы разрешили ему почти полную свободу действий, но при этом предоставили привилегированный доступ к уральскому прокату. В итоге губановская фирма стала одним из крупнейших поставщиков КамАЗа и, ясное дело, любимейшим диллером. Поэтому Губанов Рената уважал и при случае старался оказаться полезным. Но в этот раз не мог при всем желании. По словам Губанова, клиент опять сошел с ума. Чохом выкупил все приличные машины. Следующая партия ожидается через неделю, а сейчас в салоне осталось только пара троечек. У него хватило ума или просто памяти не предлагать ничего, кроме БМВ. Ренат задумчиво объяснил, что троечка хороша для легкомысленной девицы, а Лейсан теперь солидная замужняя дама, которая полагается как минимум пятерка, а лучше шестерочка, как считаете, Василий Семенович? Василий Семенович был совершенно с этим согласен, как и с тем, что «Майбах» в данном случае будет смотреться слишком выпендрежно, так что с ним погодим. Губанов был готов погодить, но не был готов помочь дорогому клиенту немедленно. И это владельца автосалона страшно расстраивало. Губанов, отчаянно посопев, даже заявил, что попросит машину у одного из последних покупателей. якобы для исправления мелкого конструктивного недостатка, перебросит ее Ренату, а покупателю вернет деньги. Ренат готовность к незаметным подвигам оценил, но попросил Губанова не дергаться, сам, мол, все устроил. Он знал, о чем говорил. Буквально вчера Славян обмолвился о том, что ювелир Викулов полностью долг так и не вернул, зато пригнал и даже уже зарегистрировал, откуда и информация, ну нулевенькую шестерку. Ренат вызвал по интеркому славяна и поставил перед ним задачу. Через два часа машина стояла во дворе особняка, занятого ренатовыми офисами, а генеральная доверенность на нее лежала в кармане Рената. Викулов уяснил, что татарин не накажет его за крысятничество, погрузился в пучину искреннего счастья, и прямо как был в пучине и домашнем костюме, прискакал в офис Рахматулина с миленькой коробочкой, в которой лежал симпатичный и не слишком вычурный, золотая вязь и немного бриллиантов, кулон для очаровательной сестренки дорогого Ренатса Лемзиановича, у которой ведь такой большой день. Викулов даже вызвался лично отогнать машину в челны, чтобы не мешкая перерегистрировать ее на имя Лейсан. Тут Ренат, не выдержав, заржал, но взял себя в руки, поблагодарил ювелира и объяснил, что с этим-то всегда успеется. Распрощавшись с потерявшим голову от радости Викуловым, Ренат поставил перед славянам еще одну задачу. В принципе, с этим Челнинские не торопили. Но Ренат предпочитал рассчитываться с долгами при первой возможности. Вот она и подвернулась. «Давний Челнинский презент», который к общей радости так и не пригодился, без проблем размещался в двух багажниках. Выехали поздно вечером. Ренат думал, что, как обычно, выключится сразу, но почему-то долго ворочался, напряженно вспоминал, о чем не успел распорядиться перед отъездом, и даже рявкнул на славяна, опять врубившего свой долбаный раритетный рэп. Наконец, на третьем часу пути, после короткой остановки на полив обочины, Ренат задремал и так удачно, что практически не реагировал ни на жуткий рев какой-то длиннющей и плотной колонны, которую пришлось томительно обгонять, наверное, минуты две, ни на краткосрочной остановке у постов ГИБДД. Из-за предрассветных сумерек гаишники смело делали стойку на пару БМВ, без блатных наберов, идущую на запредельной скорости, и, важно, совершали отмашку полосатой дубинкой. Водителю приходилось останавливаться и вполголоса сообщать ликующему менту, что тому посчастливилось остановить татарина, который мчится на свадьбу к сестренке и совершенно не расположен тратить время на фигню. Гаишник мгновенно ленял, но все же молодец такой находил в себе силы поздравить команду татарина с радостным событием и пожелать счастливого пути. Но третья, кажется, остановка почему-то затянулась. Ренат повозил головой по кожаной спинке дивана, потом понял, что уже рассвело и что спать он больше не хочет, и открыл глаза. Оказалось, вовремя. Микрокортеж, судя по всему, только что въехал в Ренатову историческую родину, где и был прибит первым же постом, как известно, не умеющим бесплатно пропускать мимо себя машины с чужими номерами. а у «БМВУХ» номера, понятное дело, были самарскими. Ситуация заметно накалялась. Славян с бесконечно потрясенным видом слушал горячий шепот сержанта с калашниковым поперек груди. До Рената через приоткрытую переднюю дверь доносились только отдельные слова. досмотр «Да, «Да вообще всех, хоть генерал!» «Из Чечни на всю голову больные!» «Да не могу я!» «Не могу!» «Все идут!» Второй сержант тоже с автоматом маялся рядом, нервно посматривая по сторонам. К этой скульптурной группе неторопливо направлялись от шестерки Тимур и Санек, а навстречу им от расположенного в десятке метров КПМ двигались два офицера в камуфляже, при бронежилетах и с укороченными автоматами. Образовывался просто кадр из фильма «Мертвый сезон», а кино это Ренат не любил с детства. поэтому хмыкнул и вышел из кондиционированной прохлады салона в прохладу природную, но, увы, недолговечную. КПМ стоял у начала лесопосадки, от которой доносился нервный птичий цокот. Ренат сладко потянулся и подошел к славяну. Тот, увидев, что будить босса вестью о мелкой, но проблемке уже не придется, заметно просветлел и перешел в контрнаступление в обычной своей манере распуская пальцы веером и неся полную пургу типа «ну чё, командир, на своих-то кидаешься, мы ж не черти какие, мы нормальные люди, а ты нам палкой в лоб тычешь». Боец он был хороший, человек надежный, но язык имел заточенным совершенно не в ту сторону, поэтому решительно не годился для деликатных переговоров. По уму пускать его за руль не следовало, Но, во-первых, водить он умел и любил, во-вторых, ездить в основном приходилось в пределах области, где татарина знала каждая собака, так что его штатным водителем мог быть хоть слепоглухонемой аутист, хоть объявленный в федеральный розыск маньяк-ментофоб, страдающий недержанием речи. Увы, в родном Татарстане Ренат Рахматуллин был куда менее известен. Ренат поморщился и собрался лично вступить в принимающую непродуктивный характер дискуссию, но его опередил подоспевший от КПМ мрачный старлей. Он вплотную, так как в приличном обществе считается уже недопустимым, подошел к славяну, наседающему на сержанта. Второй старлей остановился в паре шагов и осведомился «Проблемы?» «Товарищ старший лейтенант!» — жалобно начал сержант, но его перебил Славян. — Пока нет, дай проехать и вообще не будет. — Слава, — мягко сказал Ренат. — Не, ну, Ренат Салимзинович, — взмолился Славян, но, посмотрев на Рената, поперхнулся фразой, развел руками и шагнул в сторону. Старлей кисло глянул на него, на Рената, на подоспевших Тимура с Саньком, потом посмотрел на сержанта и спросил, «В чем дело, сержант? Почему не начали досмотр машин?» «Так», — подумал Ренат, — «какая сука стукнула!» «Товарищ старший лейтенант», — снова затянул сержант, — «я их знаю, это наши люди из Тольятти. То есть теперь не наши, но у них все в порядке». «Сержант, неприятности нужны!» С той же равнодушной интонацией справился Старлей. «С бодуна он, что ли?» — подумал Ренат. и сказал, «Простите, я так понимаю, вы собираетесь нас обыскивать?» Старлей спокойно посмотрел на него и ответил, «Не обыскивать, а досматривать. И пока не вас, а машины». «Хрен редьки», — сказал Ренат, — «а в связи с чем, простите?» «В связи с оперативной необходимостью», — сообщил Старлей, и, видимо, решив, что объяснений достаточно, обернулся к сержанту. «Права и документы на машину». «Товарищ старший, я еще не...» Сержант потерялся, как первокурсник перед завучем и даже втянул голову в плечи. «Сержант!» — с выражением сказал Старлей, еще секунду смотрел на него, тот совсем умер. Затем обернулся к уставившемуся в небо славяну и равнодушно стоящим в сторонке Саньку с Тимуром. «Права и документы на машины!» как заведенный повторил он и протянул руку. Парни посмотрели на Рената. Ренат вздохнул и попросил. «Товарищ старший лейтенант, можно вас на минутку?» «Товарищ пассажир, я не с вами, кажется, разговариваю», не отводя взгляда от водителей, сказал мент. «Вы, я так понимаю, не за рулем были? Так что не мешайте, пожалуйста. Сейчас во всем разберемся». «Но это мои машины». Ренат попытался еще раз решить все по-хорошему. «Давайте я за них и отвечу». «Спасибо, я вас не спрашиваю. Не мешайте!» — отрезал Старлей и еще демонстративнее протянул руку за документами. Ренат опять вздохнул и полез во внутренний карман. Реакция на столь невинное движение его удивила. Сержанты положили руки на автоматы, а лейтенанты так и вовсе откровенно направили стволы на самарских гостей. Тут уже напряглась братва. Ренат усмехнулся и сказал, «Чшш, спокойней, друзья». И с этими словами извлек заветное удостоверение. То самое, что брал с собой только в дальние поездки. Но и там старался не светить. И в итоге применил только раз, в Москве, когда в Шереметьеве-2 встречал немецких гостей и должен был миром избавиться от пары в дугу пьяных ОМОНовцев. В документе было написано, что рахматулин Ренат Салимзинович является подполковником Федеральной службы охраны. Это заверялось личной подписью самого начальника службы. Удостоверение выглядело как настоящее. Более того, оно и было настоящим. Правда, Татарин до сих пор не любил вспоминать, каких трудов стоило сделать ксиву. Труды, впрочем, окупились. Шереметьевские ОМОНовцы, например, растаяли в аэропортовском воздухе со скоростью падающего самолета. Того же Ренат ожидал и от не в меру ретивых земляков. Но унижать он не желал совершенно. Поэтому, позволив гаишникам всласть налюбоваться корочками, включил почти извиняющийся тон. «Ребята, сами понимаете, мы просто так не ездим. Вы уж простите, что сразу все не объяснил. «Счастливо!» С этими словами показал своим. По машинам, мол, и повернулся сам. И застыл. Потому что Старлей тем же скучным тоном сказал ему в спину. «Не торопитесь так, товарищ подполковник. Не надо!» Ренат медленно повернулся и посмотрел Старлею в лицо. Лицо было обыкновенным. Красный от раннего загара кожа, короткий нос, серые глаза — комариный укус на скуле. Староватым разве что, мент выглядел Ренатовым ровесником. Стало быть, было ему слегка за 30 В этом возрасте люди в капитанах-майорах ходят. Ренат вон аж до подполковника неожиданно для себя дослужился, а этот все старлей. В принципе, понятно, почему. — В чем дело, старший лейтенант? — спросил уже татарин. «Товарищ подполковник Федеральной службы охраны Российской Федерации», продекламировал Старлей, и Ренат понял, что издевка в голосе ему все-таки не почудилась. «Вы уж извините, глупого милиционера, но у меня приказ досматривать все проходящие машины, а в случае нужды водителей и пассажиров. Вы ведь знаете, что такое приказ?» «А у меня приказ не подвергаться досмотру», — хладнокровно сказал Ренат. — И что теперь? Приказами мерятся? — Извините, не будем, — ответил Старлей. — Губайдулин, Степанов, приступайте. Сержанты, воткнув глаза в землю, решительно двинулись к машинам. Водители вопросительно уставились на Рената. Ренат воскликнул. — Лейтенант, вы с ума сошли! Вы не имеете права! Как ваша фамилия? — Закерзианов. — Закерзианов. — Старший лейтенант Закерзянов, с вашего разрешения, — уточнил Старлей. — Право, может, не имею, а приказ имею. — Губайдулин, чего встали? — Стоп, — сказал Ренат. Сержанты послушно застыли, опасливо поглядывая то на начальство, то на молодого подполковника в жутко дорогом летнем костюме. — Старший лейтенант, я хочу поговорить с вашим начальством. Как ему позвонить? — Ренат вытащил мобилу. «Звонить ему лучше всего с КПМ. Там офицер сидит, он все подскажет». «А мы пока приступим», — сказал Старлей. «Губайдулин Степанов. Заснули? Вперед!» «Назад!» — сказал Ренат, развернулся за Кирзянову и на всякий случай перешел на татарский. «Земляк, я тебе как другу советую. Не надо. Я приказа не ослушаюсь». «Я тоже!» — по-татарски ответил Старлей. «Отойдите от машины и не мешайте!» И по-русски добавил. «Последний раз прошу. Водители ко мне с документами. Степанов, у вас столбняк?» «Так, товарищ старший лейтенант, мы же не можем сами открывать. Водитель должен!» Сказал молчавший до сих пор сержант. «Водитель пока что не может мне даже права передать», сказал Старлей. «Товарищи ФСОшники! Или кто вы там теперь? Вы что?» «Решили в оказание сопротивления поиграть?» В голове Закирзианова наконец прорезалось какое-то чувство. Ренату оно не понравилось. Ренат развернулся к своим, чтобы задавить саму возможность ответа, но не успел. «А если решили?» — спросил Славян неприятным голосом. «Класс!» — сказал Закирзианов. «Все подошли к первой машине! Руки на капот! Ноги расставили!» — предложил он, и передернул затвор автомата. Следом за ним заклацали сохранявшие молчание старлей и сержанты. Степанов с безмятежным выражением лица и чуть не плачущий губайдулин. «Этот начнет стрелять первым», — отстраненно подумал татарин и оглядел своих. Они были в порядке. Даже Славян, наконец, перешел от вредоносной своей болтливой фазы к боевой, в которой действовал всегда удивительно грамотно. Вот и сейчас он, приподняв руки, неторопливо двинулся, как было приказано, к Ренатовой семерке, не слишком пристально поглядывая на ощерившихся стволами ментов. Менее инициативно и Санек, и Тимур посмотрели на Рената. Дождались его легкого кивка и последовали за славяном. Ренат помедлил, обдумывая диспозицию. Она, как ни крути, выходила хреновой. Позволять обыскивать машины было никак нельзя. Оставались два выхода, один плохой, второй отвратительный. Или прыгать в машины и со стрельбой прорываться обратно в Самарскую область, где можно спрятаться, а главное избавиться от груза, или устраивать Гасилова, валя как минимум четверых ментов, это не считая того или тех, кто сидели в КПМ, которые, ясное дело, не будут стоять и ждать, когда же самарские гости их загасят. Но... сказал Закерзянов, направляя автомат персонально на Рената. Ренат задумчиво посмотрел на кружок дульного среза и пошел к братве. Приходилось выбирать отвратительный вариант. Ренат встал слева так, чтобы сразу перепрыгнуть через капот и укрыться за корпусом машины. Неторопливо положил руки на остывающую черную полировку и, не отрывая от них взгляда, буркнул себе под нос. Пять. Отсчет пошел. четыре птицы орали все истеричнее три Ренат чуть наклонился вперед на пружинивые руки ему было и проще и сложнее чем парням проще потому что он в случае удачного прыжка хотя бы на несколько секунд уходил из зоны обстрела по собственному опыту татарин знал что пуля калашникова не способна насквозь пробить корпус лимузина бмв седьмой серии Братве предстояло валиться на спины или бросаться ласточками в стороны, поля по движущимся мишеням с лету. Сложнее, потому что он не знал, как успели переместиться гаишники, а парни, выстроенные вдоль дверей, следили за отражением в стёклах. «Ладно, пофиг». «Два...» Ренат набрал в грудь воздух перед прыжком и тут же не спеша выпустил его через ноздри. потому что стоявший на правом фланге славян громко и протяжно сказал «А что, командир, их ты тоже обыскивать будешь?» Со стороны Самары КПМ подходила колонна военной техники. На переднем БТР развивались флаги России и спецназа ВВ. Глава третья, часть вторая. «Вечность пахнет нефтью». Егор Летов. Май. События сорвались, как велосипед со стенки. Неожиданно, глупо, звонко и прямо по костяшке. Газеты и аналитические телепрограммы, конечно, находили и выдергивали отдельные нити происходящего. Но не было фучика. который усёк бы, что нити давно сплелись в плотную петлю, нежно охватившую гортань страны и эпохи. И что табуретка отлетает в сторону. Вот сейчас, когда мы опаздываем на работу, чистим зубы или орём на сына, отказывающегося делать уроки. В этот самый момент страна и эпоха испаряются беззвучной вспышкой, а их место занимает что-то другое. подкравшиеся на цирлах. Совсем такое же, но чуть-чуть другое. Разницу объяснить почти невозможно. Это обстоятельство мучает, загоняет в состояние заторможенной ненависти. Хотя на самом деле все очень просто, даже на уровне слов и чувств. Вчера я бы так не сказал, ты бы так не сделал, он бы вообще заперся дома и носу под гнусное небо не казал бы. А вот сегодня я рявкнул, ты ушел в пугающий штопор, а он вообще к ночи не надо бы, да и дети кругом. Жизнь лопается и выворачивается кишками наружу, и что в кишках неизвестно. А ведь мы-то не изменились. Значит, изменилось все прочее. Порвалось, сломалось и позволило делать то, что вчера было нельзя. Все действительно изменилось. для России. После выведения нефтедобычи Ирака на довоенный уровень рухнули цены на нефть. Медвежью во всех смыслах услугу, рынку, оказали и появившиеся тут же сообщение о том, что промышленная эксплуатация крупнейших месторождений на Аляске, до 5 миллионов тонн в месяц, начнется в течение полугода. Агалтилу и оптимистичность этих прогнозов Заявленный уровень добычи грозил новым месторождением лишь лет через 5-7, и то при условии, что проданный Александром II кладезь ископаемых будет издырявлен скважинами, как российский сыр. И торчащие из них уши компаний, осваивающих Аляску, разглядели не только специалисты. Но паника — вещь заразная и коммерчески успешная. Впрочем, само по себе падение цен еще можно было перетерпеть — Скачки и проседания случались всегда, хотя настолько чудовищного падения до 4 долларов за баррель еще не было. Но основные сырьевые биржи мира практически сразу приняли консолидированное решение о прекращении котировки нефти Юрлс, на которую приходилась львиная доля российского экспорта. Это, по словам представителей бирж, должно было выправить ценовую ситуацию, а заодно резко улучшить экологическую обстановку на планете, которую и так здорово попортила высокосернистая русская нефть. Раньше с этой грязью приходилось мириться, потому что нефти не хватало. Теперь же ее полно, причем чистой и дешевой аравийской. Так что нужда в русском коктейле отпала. Все свободны, всем спасибо. Кремль впал в шок. которые усугубили рассуждения представителей европейских правительств о том, что в принципе пора подумать и о резком сокращении поставок российского газа за счет развития альтернативных энергоисточников, а также об оптимизации как собственных норвежских, так и дополнительных азиатских возможностей. Попытки отыграть ситуацию политическими и юридическими методами не удались. Даже благосклонно относящиеся к Москве политики и финансовые гиганты лишь кивали друг на друга и рассказывали российским представителям, как они сожалеют о столь дурном развитии событий, но изменить ничего не способны при всем желании. А суды, инициированные российскими компаниями и правительственными учреждениями, закончились проигрышем истцов. Как сразу честно предупредили адвокатские конторы из Швейцарии и США, представлявшие интересы России. Выход, казалось, нашла собравшаяся в Тюмени расширенная коллегия Минэнерго РФ. С подачи сибирских компаний она предложила правительству, и правительство предложение с удовольствием приняло, отключить от нефтепроводов Татарстан и Башкирию, основных поставщиков высокосернистых нефти. смешиваясь с которыми качественная сибирская нефть и превращается в дешевый второсортный Юрлс. Постановление правительства по этому поводу вышло практически мгновенно, и уже через неделю две независимые компании, немецкая и английская, официально подтвердили, что теперь российская нефть на выходе из экспортной трубы резко отличается по своим параметрам от Юрлс, соответствует ужесточенным требованиям ОПЕК, и Энергетического комитета ЕС, а потому, как и предлагает московское руководство, может, во-первых, продвигаться под новой торговой маркой Тьюмин, во-вторых, вернуться на европейский рынок. В ответ Энергетический комитет рекомендовал России обеспечить мониторинг качества нефти в течение полугода, после чего выводы будут изучены и проверены европейскими специалистами, которые и вынесут рекомендации о допуске или недопуске Тьюмен на западный рынок. К тому времени, заявили представители комитета, Россия, возможно, сумеет урегулировать внутренние проблемы с поставщиками нефти. Проблема сводилась к позиции Татарстана. Вместе с Башкирией он сразу начал опротестовывать постановление фактически переводящие республику из доноров федерального бюджета в последнего нищеброда. Как и следовало ожидать, федеральный центр в сложившейся ситуации оказался глух ко всем уговорам, мольбам и угрозам прекратить финансирование федеральных программ на территории регионов. Москва лишь нервно гарантировала, что бюджетники и пенсионеры в ущемленных республиках не окажутся в проигрыше по сравнению с другими регионами, но благоразумно не стала уточнять, каково придется другим регионам. Потом уговоры Кремлю надоели, и он цикнул на сварливой территории. Башкортостан, последние годы стабильно сокращавший добычу нефти, нехитрый намек понял и досаждать перестал. Татарстан, сумевший аналогичное падение сократить и повернуть вспять, не перестал, а подал в Международный суд в Лазанне иски против ЕС и правительства России. Одновременно татарские нефтяные компании прекратили отгрузку сырья перерабатывающим заводам, принадлежащим Лукоилу, Юкосу и ТНК, и объявили о новой сбытовой политике. Отныне вся высокосернистая нефть будет перерабатываться на территории республики. На сторону будут продаваться продукты ее глубокой переработки, а также качественная дивонская нефть, добываемая в небольших количествах на новых месторождениях. При этом стратегическим направлением деятельности для компаний и принадлежащим им химкомбинатов останется экспорт, ради сохранения которого на прежнем уровне Татарстан готов жестко конкурировать с российскими компаниями и вступать в кооперацию с иностранными производителями. Первый же караван танкеров Татнефти, ушедший из Татарстана по невнимательности таможников, они были наказаны, и разгрузившийся в Литве, показал, что татары не шутили. Мгновенно отдав нефть и обессерненный мазут по демпинговым ценам, они сорвали давно готовившуюся сделку местных властей с пулом российских компаний, в ходе которой задыхавшийся без сырья Можийкайский НПЗ должен был опять перейти в российские руки. Ан не перешел, что вызвало оправданное бешенство как участников сделки так обеспечивавших ее благополучие чиновников. Видимо, под влиянием этих возмутительных обстоятельств кремлевская администрация пришла к выводу о необходимости радикального реформирования устройства России. Идея референдума, обсуждавшаяся поначалу, была отринута за ненадобностью. Принятые недавно поправки к Конституционному закону об объединении регионов РФ и вхождении в состав Федерации нового члена позволяли заменить всенародное волеизъявление заседаниями семи окружных законодательных собраний. Татарстан немедленно отозвал собственную великолепную семерку представителей из Приволжского законодательного собрания и 19 мая, одновременно с сессиями окружных собраний, провел-таки республиканский референдум на заданную тему. Результаты получились противными, чтобы под этим не понималось. Все окружные собрания единогласно проголосовали за поэтапное укрупнение регионов и создание на базе округов семи губерний. 82% жителей Татарстана, принявших участие в референдуме, невзирая на рабочий день, проголосовали за сохранение действующего статуса Республики Татарстан. К 2 миллионов голосов «за» внутри республики добавились 400 тысяч таких же бюллетеней за ее пределами, Голосования были организованы татарскими палпредствами действующими, оказывается, в большинстве областных центров. Центр избирком России тут же объявил татарский референдум нелегитимным, неконституционным и недействительным, и уверенности ради обратился с этим предположением в Конституционный суд. Суд побил все рекорды, сократив стандартную полугодовую процедуру в сотню раз, и уже через два дня блестяще подтвердил все предположения ЦИК. А заодно вынес решение по иску никому неизвестного жителя Казани Расима Ибрагимова, оспаривавшего в соответствии российской конституции так называемого Большого договора между Казанью и Москвой, подписанного в феврале 1994 года. Суд, как ожидалось, признал договор несоответствующим российскому основному закону. а значит, ничтожным. В тот же день президент Татарстана Танбулат Магдиев собрал брифинг для сапкоров российских и иностранных газет, последних подвезли чартерным рейсом из Москвы, на котором выступил с заявлением. Магдиев сообщил, что последние действия Федерального центра по сути в одностороннем порядке приостанавливают действия названного договора РФ и РТ, а разграничение полномочий и предметов ведения. А значит, фактически выводит Татарстан из состава России, в которую республика, согласно собственной конституции, входила как раз на основании упомянутого документа. Магдеев указал, что создавшееся положение ставит под угрозу существование федерации как таковой, и что Татарстан, с одной стороны, намерен выяснить официальную позицию руководства страны по данному вопросу, с другой готов отстаивать свой взгляд на федеральное устройство, для чего в ближайшее время обратиться в Международный суд. Сразу после этого Магдиев вместе с московскими журналистами обратным чартером отправился в Москву, где провел консультации с Советом Федерального Собрания. На вечер он договорился с заместителем главы администрации президента России о встрече с Олегом Придорогиным. Однако за два часа до срока в полпредство Татарстана позвонил заметно сконфуженный глава администрации и сообщил, что президент срочно уехал в загородную резиденцию для работы над документами и в течение ближайших дней встретиться с руководителем Татарстана не сможет. Перед отъездом Олег Игоревич попросил Танбулата Каримовича все вопросы обсудить с полпредом президента в префо, который обо всем доложит. Не зря же, в конце концов, создавались округа. «Ну да, не зря», — сказал Магдиев и вежливо попрощался. Через день президент Татарстана дал официальное согласие участвовать в организованных Советом безопасности ООН по инициативе США и Турции слушаниях, посвященных проблемам регионализации в странах новой демократии. Через полтора часа после того, как подтверждение ушло из Казани, Магдиеву позвонил Придорогин и убедительно попросил в Брюссель не лететь. Магдиев полетел и выступил. Совет Безопасности принял специальную резолюцию о гарантиях прав субгосударственных образований на территории бывшего СССР, агент Генпрокуратура России возбудила в отношении Магдиева дело о злоупотреблении служебным положением. Танбулат Магдиев прилетел не в Шереметьево, а сразу в Казань, снова незапланированным чартером. Из-за рассогласованных действий службы гражданской авиации и менее гражданских служб о смене маршрута стало известно слишком поздно, когда в Шереметьево уже были стянуты несколько групп спецназа ФСБ и ГРУ. Их встретили фотовспышки и камеры нескольких десятков журналистов, в основном иностранных. На следующий день командующий Приволжско-Уральским военным округом Сергей Заикин распорядился усилить Казанский гарнизон частями, дислоцированными в Оренбургской и Свердловской областях, а также начать подготовку к внеочередным масштабным учениям внутренняя угроза. Учения были несколько нестандартными. На стратегические объекты, расположенные в граничащих с Татарстаном республиках и областях, Для усиления местных караулов дополнительно переводились мотопехотные и воздушно-десантные дивизии, совершенно вообще-то не обученные толковой охране объектов. Они специализировались на марш-бросках и боях с ходу а главное прошли Чечню и имели опыт военных действий в городских условиях. В течение 48 часов передислокация должна была завершиться блокированием периметра Татарстана, после чего объявлялась получасовая готовность к началу учений. Они, как подчеркивали в своем инструктаже представители штаба пово были максимально приближены к боевым. В тот же день министр внутренних дел России Альберт Пимуков подписал два приказа. Первым глава МВД Татарстана Максим Давлет-Гараев освобождался от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Место работы приказ не называл, зато однозначно рекомендовал Давлет Гараеву срочно прибыть в Москву для получения новой должности. Исполняющим обязанности республиканского министра был назначен Аяз Грифулин, бывший первый зам Давлет Гараева, два года назад с тихим скандалом выброшенный из кресла за совсем уж беззастенчивое мздоимство и неприкрытую симпатию к паре местных ОПГ, и перебравшийся на бумажную должность в Москву. Второй закрытый приказ предусматривал переброску в Татарстан в связи со сложнившейся оперативной ситуацией нескольких батальонов внутренних войск и ОМОНа из разных городов России. Для встречи с личным составом этих частей из Москвы вылетели чиновники Совета безопасности, все как один щуплые шатены с невыразительными лицами. Они должны были призвать милиционеров с честью выполнить свой долг и не поддаваться на провокации, но при этом не забывать, что Татарстан был и остается внутрироссийским форпостом чеченских вахабитов расстреливавших ОМОНовцев во время кавказских командировок. В свою очередь Танбулат Магдиев подписал указ, в котором на время отъезда Максима Давлетгараева в связи со служебной необходимостью назначал министром внутренних дел его действующего первого зама Сергея Криштофовича. Официальные казанские газеты, опубликовавшие указ, в комментариях сообщили, что документ полностью соответствует действующему республиканскому и федеральному законодательству Соответственно, нелегитимным является приказ российского министра внутренних дел. И еще раз соответственно, Гарифулину пока лучше в Казань не приезжать. Первый приказ, подписанный Кристофовичем досрочно, за неделю до официального завершения трехмесячной командировки, отзывал оба сводных татарских отряда из Шелковского района Чечни и Грозного. Глава третья. Часть третья. Эх, и яблочко вниз покатилося, А жизнь кавказская накрылась. Анатолий Приставкин Станица Гребенская, Казань, май Марсель Закерзянов не читал газет и не слушал аналитиков. Он просто знал, что вторая чеченская командировка теперь не в Гудермес, А в тихий шеловский район началась так, как положено. Несмотря на то, что ехал он не капитаном, а старлеем. А закончилось глупым каким-то предательством, в которое поверить было невозможно, лучше уж в стену головой. Но такой радости за кирзянов никому доставить не собирался. Началось, как всегда, с фигни. Руслану Галееву зеленодольскому убеповцу, Позвонил чеченский милиционер, с которым они познакомились днем раньше и попросил срочно подъехать в отделение. Руый перед самой командировкой начитался каких-то исторических книжек и теперь со страшной силой рвался найти столицу древней Хазари. Семенндер, расположенный где-то между междурибенской и Шелковской. Марсель и еще пара ребят на первых порах тоже увлеклись этой идеей и в первые же свободные выходные, отправились искать неразумных хазаров. Нашли они только свежие минное поле, осмотрев которое, Закерзянов сплюнул и скомандовал кругом. А когда Руслан законючил, взял его за разгрузку и подпнул под тощий зад. Русый вроде бы и сам отвлекся от винепуховой идеи устроить экспедицию, тем более что именно на него Свалилась обязанность шефствовать над четырьмя обнаружившимися по соседству татарскими деревнями. Деревни были совершенно заброшенными, молодежь давно разбежалась, и Марсель предпочитал не знать куда. Остались по-кавказски статные старики и бойкие старушки самого мюслюмовского вида. Питались они молоком, кислым сыром и мелкой картошкой с утыканных осколками огородов. майор возглавлявший сводный отряд, немедленно распорядился поставить стариков на довольствие, причем завоз говяжьей тушенки и хлеба должен был обеспечивать русой. Он и обеспечивал, и не ныл, наоборот, придумывал всякую веселую фигню вроде грёбаной жизни». Так почти официально татарстанцы стали называть гребенскую командировку. И каждый вечер рассказывал, что в шатках, В клубе библиотека, блин, осталась, закачаешься. Еще времен генерала Ермолова. автор хан йорти вчера такую девчонку видел, разрыв башки. Я к ней. И сен-миссис, говорю. Здравствуйте. Она глазами зыркнула, косами махнула, и нет ее. Только воздух зашелестел. Кавказ, бляха. С милиционером из соседней деревни Шатки Руслан сошелся на той же хазарской теме. Пожилой уже дядька в звании младшего лейтенанта, больше одной звездочки-сиротинки на погон ментам из Чехов, не вписанным в президентский рот, не полагалось, потому что чехи. А не нравится, идите к Хатабычу. Он волосок выдернет и живо сделает бригадными генералами, объяснил местным в неформальной беседе один из заезжих проверяльщиков. Всю жизнь преподавал историю в районной школе и потихоньку окапывал окрестности. Потом жизнь кончилась, началась война, школьники ушли в полевые командиры, а окапывание местности приобрело прикладной характер. Дядька посидел несколько лет без работы, а потом подался в менты. Он расцвел, почуяв томящуюся внутри Галеева родственную душу и пообещал в ближайшее время показать пару мест, где доподлинно стояли хазарские дворцы и синагоги. Историки, недоделанный и переделанный, договорились встретиться в субботу, но чеченец вышел на связь уже в среду. Он откровенно волнуясь сказал, что здания окружают явные ОМОНовцы, которые то ли получили неверную информацию, то ли решили немедленно отомстить местным за павших товарищей. А местных ближе ментов в этот час не нашлось. Дядька наивно решил, что один русский милиционер другого русского милиционера уговорит не беспредельничать куда быстрее, чем это сделает самый красноречивый чеченец. А что один из русских еще и татарин, так это даже лучше. Вот и позвонил историк, которого нелюбимая история, не постылая жизнь, так ничему и не научила. Русова, впрочем, тоже. Он, дурак, помчался на чужую землю, толком не предупредив никого из своих. Успел вовремя. Командир ОМОНовцев, широкий капитан в маске, только вышел на исходную и заорал. «Э, коллеги! Выходи по одному с поднятыми руками!» Тут Галеев и сунулся со своей справедливостью, за которую, в общем-то, и загремел в командировку. Его сперва чуть не застрелили, а разобравшись, обступили, дыша плохой водкой и чистой ненавистью. Парень в кожаной куртке поверх камуфляжа Жилистый и нервный заорал, а, сука, за своих муслимов заступиться решил. И попытался с ходу сунуть Русому в челюсть. Галеев пошел в отмах, на него кинулись еще двое. Тут же влез капитан, рявкнул тихо, сказал, отшвырнул самых горячих, потом, извиняясь, похлопал Руслана по плечу, а другой рукой снес Галеева в грязь. Пока Русова пинали, капитан усталым голосом рассказывал, как его задолбали зверьки, которые уже везде, и в спецназе, и в Кремле, и ведь ни хера с этим не сделаешь. Сделаешь, братан, сделаешь. Зверьё ещё тысячу лет кровью срать будет, всякий раз, как вспомнит, что можно на русский хвост поднимать. И татария будет, ты не волнуйся. Будет, так своему Магдееву и передай. Взвод за Кирзянова примчался в райотдел, когда ОМОНовцев и след простыл. Чеченские менты разбрелись по домам, отмываться и зализывать раны. Только двое возились с Галеевым, которого перетащили в красный уголок, единственную приличную комнату в райотделе. Помимо портрета Придорогина, его украшали почти целый стол и два офисных кресла, попавшие в шатки черт знает каким образом. Седоватый, перец солью, младший лейтенант виновато посмотрел на ворвавшегося в комнату Марселя и убрал багровый марлевый ком от вздутого полопавшегося лица Руслана, который неровной грудой лежал на столе. Кровь на собственных разбитых губах замначальника райотдела, похоже, не чувствовал. Второй чеченец, парень со свежесломанным носом на бандитском лице, увидев Казанских, отложил шприц, Осторожно взял себя за поясницу и сказал с сильным акцентом. «Давай врача своего зови. Я не знаю, анчишок хотел ввести. Надо, не надо, сам давай думай». Русому повезло. Обошлось без серьезных переломов и разрывов внутренних органов. «Жалею чебили», — объяснил врач. Капитану тоже повезло. Закерзянов его не нашел. Военная прокуратура дело возбудить отказалась за отсутствием заявителя. Служебная проверка кончилась ничем. Три сводных отряда региональной милиции, дислоцированные в окрестных районах, в этот день в полном составе были задействованы в спецоперации за полсотни километров от райцентра. А представитель военной прокуратуры, которого Закирзянов неделю спустя отловил после оперативного совещания, глядя Марселю в кадык, заявил, что при имеющейся доказательной базе можно всерьез рассматривать только две версии. Первая. Старший лейтенант Галеев стал жертвой переодетых боевиков, пытавшихся организовать очередную провокацию. Вторая. Нападение на зеленодольского милиционера стало итогом конфликта внутри подразделения и было инсценировано татарскими коллегами Старлея. «А что вы так смотрите?» «Были, были такие случаи», — сказал прокурор и попытался уйти. «Отпустите-ка рукав, мне потом самому форму стирать придется». «А меня завтра в спину грохнут. Ты тоже убийц не найдешь?» — спросил Закирзянов. «Да кому вы нужны нахер грохать вас? Чехи вас на руках носят. А нашим пачкаться неохота», — сказал прокурор. «Руки убери, мститель Колонну, которую охраняли казанцы, — Обстреляли два дня спустя. Обошлось без жертв. Может, потому, что невидимые нападавшие сосредоточились на двух машинах сопровождения, в которые ехали татарстанские милиционеры. А те вдруг оказались на стороже и кинжальным огнем высекли кустарник, из которого ввелся обстрел. Только Сереге Иванькову, из Бугульмы, носившему понятную кличку «Неяпончик», пули оцарапало ногу выше колена. В тот же вечер в гости нагрянули красноярские коллеги с двумя бутылками 45-градусной сибирской и шматом сала. Встретили их спокойно и тихо, не озадачивая, как обычных гостей, дикими розыгрышами или специально заготовленными для таких случаев жеманными беседами типа «Кто взял мою помаду?» и «Вазелин противный». Коллеги посидели в учительской... единственной приспособленной для обеда в комнате раздолбанной школы, в которой была устроена казарма. Выпили сначала сибирскую, потом еще две бутылки тысячелетней казани. Сибиряки пожаловались, что вот у них тоже двоих сегодня зацепило, и тоже легко. Добили водку и сало, отказались от коробки чак-чака, спасибо, мы это не едим, и, пожелав удачи в следующий раз, в развалочку удалились. марса На разводе про красноярцев говорили чего? — Были у них огневые сегодня, — спросил Серега. — А ты как думаешь? — осведомился Марсель. — И что нам теперь делать? — помолчав задумчиво, сказал неяпончик. — Не знаю, не знаю, что делать. Голосом Жеглова хотел рявкнуть за кирзянов но не стал. Тошно было. Делать ничего не пришлось. На следующий день майор, земляк неяпончика, Возглавлявший Гребенской отряд зачитал приказ ИО-министра о досрочном возвращении в связи с оперативной необходимостью и спросил «Вопросы есть?» Вопросов ни у кого не было. Бойцы молча смотрели в пол и на облезлые стены актового зала, и только совсем зеленый сержант Аристархов вздохнул с тоскливым облегчением. Вопреки обыкновению, в обратный путь отправились не на поезде. а на специально прибывшем самолёте авиакомпании «Татарстан». Его распоряжением майора тут же взяли под усиленный караул, который сутки напролёт не снимал рук с автоматов, не обращая внимания на весёлые шутки штатной охраны аэропорта. Улетели благополучно. Правда, впервые за последние годы татар никто не провожал. Вернувшись домой, Закерзянов ночь не спал, сидел... Курил на стылой лестничной площадке, пока Гульнас не всполошилась и не загнала его на кухню. Пустую в этот час, так что орать никто из соседей не стал. Марсель сказал, что подаст рапорт. Гульнас спросила, а очередь? В очереди на квартиру по УВД они были шестыми. Шестыми они были уже пятый год. Зато второй год им полагалось уже не однокомнатные а двухкомнатные потому что родился Галим. «Очередь», — промолчав, сказал Марсель. «С одиночных на очередь. Всю жизнь стоим и до смерти стоять будем. Стоять насмерть, блин!» «Так, Гуль, да? Может, не шестыми, а четвертыми? А еще парочку родим. Нас на трехкомнатку поставят и еще пять метров в соседнем блоке дадут. Гуль нас некоторое время... Невидяще смотрела на свое мутное отражение в жирном оконном стекле. Окна в общаге помыли в ноябре, когда ждали московское начальство ко дню милиции, да так и не дождались. Потом сказала, «Марсель, делай, как считаешь нужным. Только где мы жить будем?» Комбат тоже спросил об этом. Сначала, конечно, орал, заставляя трепетать торчавшие в углу знамя сводного полка, Потом сворачивал могучий кукиш и грозил, что вот чего ты теперь получишь, а не боевые. Потом предполагал, что когда очко на минус уходит, это на самом деле не лечится. Потом спросил. Марсель пожал плечами и сказал. Найду. Он просто не хотел пока думать о том, где найдет приют веселая семейка, состоящая из безработного мента, его вечно хворающей, да еще кормящей жены, и двух разнополых, как они это называли, и очень разновеликих, восемь лет, разрыв не шутка, детишек. Комбат посмотрел, посмотрел на него, вздохнул и вполголоса полголоса произнес. «Марсель, ходатайство о возвращении тебе капитана на рассмотрение у министра. Не могу ускорить, понимаешь?» «Надо мне этого капитана», — буркнул Закирзянов. И сам заорал. «Ты вообще знаешь, что происходит там?» что мы врагами стали, что татар скоро, как черных, на каждом углу гасить будут. Это что, шутки, да? Знаю!» заорал комбат и тут же сбавил тон. «Не ори. Знаю. А ты думал, по-другому будет? Им сказали, они делают. И будут делать. А ты уйдешь вообще, бикайбят. Очень хорошо будет. Ты уйдешь, я уйду. Из ваших вон серый уйдет, вован. Русый твой залечится и свалит. Зашибись будет, да? Марсель дернул плечом и промолчал. Комбат встал из-за стола, сделал привычный шаг влево, шаг вправо. На больший кабинет не был рассчитан. И сказал. Короче, Марсель, предложение такое. Просьба даже, не предложение. Весь чеченский отряд переведен в личное распоряжение министра. Ну, Криштофовича. так что уволить тебя все равно никто не уволит, сам понимаешь, что будет, если ты умудришься на министра с этой бумажкой выйти. Комбат махнул рукой в сторону рапорта. Я так понимаю, в течение недель двух-трех отряд все-таки распустят. Вроде истерика скоро уляжется. Мне в министерстве сказали, так вот, я думаю, сразу после этого тебе звание вернут. Этот пидор из прокуратуры уволился, челюсть у него зажила «Дело против тебя закрыли. Все решим». «Да не кривись ты, слушай. Сейчас важное скажу. Слушай. Я тебе обещаю, вот сейчас слово даю, что до конца года ты получишь квартиру». «Откуда?» — небрежно усмехнувшись, поинтересовался Закерзянов. «Да достраивается тут один дом в Клыках. Он был на менюст рассчитан. Но сейчас начальство с ними как бы поссорилось». и нам вроде должно что-то обломиться. Трехкомнатную не обещаю, но двухкомнатная будет, честно. Бляха, и мне не веришь, да? Да верю я, Гафурович, верю, сказал Марсель. Да кабы только от тебя все зависело. Ладно, спасибо. Пойду я. Рапорт забери, попросил комбат. В тот же вечер всех шелковских собрали в министерстве, и после короткого инструктажа разбросали по КПМ и райотделам на административной границе Татарстана. За Кирзянову и Иванькову досталась точка на стыке нурлатского района и Самарской области. Глава третья. Часть 4 Дивизия МВД, входящая в состав Министерства внутренних дел, тоже не имела тяжелого вооружения и представляла собой полувоенную часть, зато комплектовалась из татар, отличающихся своей жестокостью и ненавистью к русским. Том Кленси, Лэри Бонд. КПМ Юг. Административная граница Самарской области и Татарстана. 27 мая. Капитан Кириллов не ждал никаких проблем, как минимум до пестречинского района, примыкавшего к Казани. По карте это километров 150. И на подходах к первому татарскому КПМ велел сбавить скорость скорее из вежливости. А также из опасения, что наверняка дрыхнущие гаишники, разбуженные грохотом колонны, начнут беспорядочно метаться и, например, угодят под технику. Это в лучшем случае. Опыт сотрудничества с дорожными инспекторами в условиях, близких к полевым, Андрей получил давно, и опыт тот оказался беспросветно негативным. Поэтому капитан безо всякого инструктажа пообещал себе быть предельно вежливым, тихим и подторможенным. Во избежание. Впрочем, и инструктаж он выслушал с предельным вниманием. Несмотря на то, что каждый из слетевшихся со всех сторон начальников говорил, в принципе, одно и то же, наводя на личный состав обморочную тоску. Лицо Старлея, подошедшего к головному бронетранспортеру, показалось Кириллову знакомым. Наверное, только показалось. Сроду он в Татарии не был. С тамошними ментами пересекался по такой касательной, которую можно и не считать, в том числе и в Чечне, откуда Кириллова вместе с его отрядом выдернули три дня назад. Наверное, ложную подсказку давало облачение. Встречающий был не в традиционной униформе со светоотражающей аббревиатурой «Дай, пожалуйста, стольник», а в камуфляже, жилете с разгрузкой и при пистолете-пулемете «Бизон». Капитан легко спрыгнул с брони и зашагал к Старлею, включая самую обаятельную из своих улыбок. Козырнул первым и, без особого усилия, перекрикивая незаглушенные дизеля, сообщил. «Принимайте гостей, начальник! Прибыли, понимаешь, в ваше распоряжение. крепить оборону и обеспечивать национальную безопасность!» Старший лейтенант, без выражения глядя на него, что-то беззвучно сказал. «Прости, не слышу!» — извиняющимся тоном заорал Андрей. Старлей все так же скучно, глядя на капитана и, не снимая рук висевшего на животе бизона, двинул пальцем в сторону головной машины, а потом той же рукой изобразил закрывающуюся пасть. Кириллов начал злиться. Во-первых, не так уж громко стучали дизеля. Во-вторых, полковник дважды повторил, что колонна должна выйти на исходную к семи утра. Так что любую задержку пришлось бы компенсировать форсажем, и нервотрепкой по пустякам. Наконец, объясняться со старшим по званию знаками — просто хамство. Если бы капитан не смотрел на руки татарского мента, он бы знаков просто не увидел. И что тогда? — Ладно. Разбудили человека зря. Стольник, очевидно, не дадим. Вот он и злится, — решил Кириллов и заорал, все так же лучезарно улыбаясь. — Извини! запрыгнул на броню и дал команду заглушить моторы. Старлей истуканом торчал на пути, равнодушно рассматривая колонну. Сэндвич из трех БТР-120, два спереди, один сзади, а между ними пара шестиколесных камазовских вездеходов. Мустанг с брезентовыми тентами, пока не заглох движок замыкающего БТР. Дизель слегка барахлил, потому напоследок выдал довольно неприличную очередь. Только после этого гаишник перевел взгляд на вернувшегося Андрея и сообщил. «Старший лейтенант Закерзианов, ваши документы, пожалуйста». «Какие?» — заржал Кириллов. «Права или путевой лист?» «А мне одинаково», — сказал Старлей и замолчал. Подождав пару секунд, Кириллов вздохнул и полез в нагрудный карман за удостоверением. Старлей внимательно прочитал все, что там было написано, кивнул и снова уставился капитану куда-то в нос, непонятно пробормотав. И все такие разные. Андрей добродушно поинтересовался. «Ну что, командир, можем ехать?» «Нет», — сказал Старлей. «Здрасте!» — все еще весело удивился капитан. «А почему?» «А потому, товарищ капитан, что я до сих пор не получил объяснение Зачем капитан спецназа внутренних войск из Самары, во главе колонны броневой и, я вижу, прочей спецтехники, направляется в соседнюю республику? — Так я вам объясню, товарищ Старлей, — сказал Кириллов, стараясь хранить жабьи хладнокрови. Капитан спецназа и переданное в его распоряжение подразделения выполняет приказ вышестоящего начальства. — Могу я ознакомиться с приказом? поинтересовался Старлей. «Нет», — ответил капитан все еще спокойно, «это мой приказ и моего начальства». «А это мой пост», — объяснил Старлей, «и у меня есть приказ на этом посту обеспечивать общественную безопасность». «Извини, лейтенант, а ты что, правда считаешь, что мы безопасности угрожаем?» «Типа злые соседи пришли захватить татарскую землю?» ухмыльнувшись, поинтересовался Андрей. Старлей наклонил голову на бок, помолчал секунду и сообщил. «Вы знаете, товарищ капитан, последний раз военнослужащие из соседнего региона приезжали к нам в феврале 2002 года, из Ульяновска. Они через КПМ «Восток» ехали. Это не очень далеко отсюда, час езды. Вы не в курсе, чем все кончилось?» Кириллов, безусловно, был в курсе. Двое десантников, служивших в элитной части под Ульяновском, Средь ночи вооружились до зубов и поехали в сторону Казани, попутно убив чуть ли не десяток человек, в том числе пятерых татарских милиционеров. — Зашибись! — воскликнул Андрей. — Ты чего говоришь, друг? Ты что, мне нервы треплешь? Я тебе что, дюк малосольный? Дезертир, что ли? Я приказ выполняю, понял? — Я счастлив, — сказал Старлей и повторил, но так, словно произнес впервые. Могу я ознакомиться с приказом. Андрей глубоко вздохнул и для разрядки обозрел окрестности. Они были неинтересными. Слева до горизонта бугристая пустошь, поросшая необязательной травой. Справа жиденькая лесопосадка. Прямо упрямый козел с штурмовым автоматом. За его спиной метров в пара бимеров, серебристый и черный, вдоль которых вперемешку выстроились человек семь пятнистых ментов и гражданских. самого, между прочим, бандитского вида. Ещё метров через десять кирпичное здание КПМ со стеклянным вторым этажом. Фигня словом, на двадцать секунд интенсивной работы. «Мы не в Чечне», — тут же напомнил он себе. «Сказано быть по возможности вежливыми. Правда, под возможностями уже дондашка видно». «Дорогой товарищ старший лейтенант», — сказал Кириллов с чувством. Мне отдан устный приказ, и показать я его не могу. Могу только сказать, что к семи утра мы должны быть в пункте назначения, а до туда ходу часа два, и хрен знает сколько ваших коллег. И что мне теперь, возвращаться в Самару и просить полковника напечатать приказ в ста экземплярах для каждого татарского коллеги? Или, может, татарские коллеги все-таки перестанут залупаться и свяжутся, наконец, со своим начальством? чтобы, значит, понять, кого следует доставать часами напролёт, а кому придавать машину сопровождения с вот такенным татарским флагом, или что вы там вешаете, чтобы вас не тормозили у каждого столбика. — Тьфе! — сказал Старлей с крайне скептическим видом. Он пару секунд побуравил взглядом капитана и колонну за его спиной. Несколько офицеров вылезли на броню, безучастно наблюдая за ходом переговоров. Потом достал из нагрудного кармана рацию и вернул звук, убранный, видимо, на время беседы. «Кстати, вопреки инструкции отметил Кириллов, который с интересом наблюдал за манипуляциями старлея. Вместо нудных ментовских переговоров динамик порадовал окрестных птичек интенсивным однотонным треском. Все, стало быть, шло по плану, и бригада радиоподавления, как и полагалось, пять минут назад приступила к работе. Старлей несколько секунд послушал неприятный треск, потом переключил частоту, еще раз и еще, все без толку Тогда он вырубил рацию совсем и аккуратно убрал ее обратно в карман. «Тяжело вам, наверное, работать без связи-то», — посочувствовал Андрей. «Работать всегда тяжело», — ответил старший лейтенант и зачем-то улыбнулся. «Добродушно так», — и добавил. «Видите, товарищ капитан? «Начальство так занято, что нафиг всю радиосвязь отменило. Придется вам со мной договариваться». «Ну так айда договариваться?» — обрадовался Андрей. «По такси стольник? Или ты с каждого борта еще грузом берешь?» «Так это без проблем. Извини, арбузы не везем, не поспели еще, а солярки ведерко нальем, за четверта к мухам загонишь. Пошли налью». «Не», — сказал Старлей, прекратив улыбаться. У меня встречное предложение. За моей спиной карман, видите, где иномарки стоят. Загоняем колонну туда и ждем, пока связь не починится. Если я все правильно понимаю, к вечеру чего-нибудь дождемся. А солярку погоди транжирить, тебе еще домой ехать. Можешь прямо сейчас, кстати, развернуться, я препятствовать не буду. Да зачем разворачиваться? Удивился капитан и даже почесал левой рукой затылок. — Я лучше дальше поеду. — Да не поедешь, Андрей Сергеевич, честное ментовское, — возразил Старлей. — Давай, командуй своим. Пусть правее принимаются и паркуются. Я распоряжусь, чтобы бэмвухи подвинулись. Старший лейтенант начал поворачиваться к своим. Капитан хекнул и в полсилы, чтобы не убить, ударил его в шею. Тут же подхватил левой рукой за лямку жилета и потянул к себе. а правой зацепил Старлеевский Бизон, чтобы, значит, не стрельнулось случайно. Начало получилось очень удачным. Саня Егоров, сидевший в головной машине, не прохлопал сигнал Андрея и мгновенно завел дизель, и рев тут же подхватили остальные машины. Старлей послушно повалился в объятия старшего товарища, который быстро поволок его к БТР, а остальные КПМовцы вроде бы ничего не успели понять. На второй секунде все поломалось. Старлей, едва коснувшись жесткой спиной груди Андрея, резко мотнул головой назад. Лицо взорвалось гранатой, ослепившей и сорвавшей дыхание, и тут, как молотком, ударила руку, лежавшую на бизоне. Татарский мент коротким рывком сломал капитану большой палец и запястье. Андрей Охнув выпустил автомат и получил жестокий удар прикладом в солнечное сплетение. Сердце лопнуло и острым осколком перерезало грудь и горло, поэтому дышать стало нельзя. Кириллов попытался отмахнуться ватной ногой, но чуть не повалился на наземь, и тут же железный коготь сдавил гортань и впился в ямку под левым ухом, а чудовищный голос легко перекрыл и рокот дизелей, и рев потока боли, захлестывавшего голову. «Заглушить моторы! Через секунду открываю огонь!» И сразу ударили автоматы. 3 третья. Часть 5 «Когда-то Россия спасла Европу, приняв на себя удар Азии, Тамерлан и прочее» — Михаил Пришвин. «Там же, тогда же». Ренат уже собрался предложить стоявшему рядом лупоглазому лейтенанту завершить, наконец, процедуру проверки, пока у КПМ не выстроилась совсем многокилометровая очередь. и в этот миг с некоторой отропью увидел, как вредный Старлей и здоровый капитан на секунду разошлись, потом вдруг сшиблись, а потом злобный мент развернул обмякшего собеседника лицом к колонне и что-то заорал, а колонна в ответ врубила моторы и выдавила из своих недр нескольких солдатиков, которые врезали из нескольких стволов. Старлей огрызнулся парой умелых коротеньких очередей, и, не выпуская капитана, ловко побежал спиной вперед к КПМ. Автоматчики на броне спрятали головы, зато из КАМАЗов, стоявших за бронетранспортерами, начали выпрыгивать пятнистые спецназовцы. Они тут же рассыпались в играющую цепочку и рванули вперед. Одновременно передний БТР тронулся с места и потихоньку покатил за уволакиваемым командиром, как кобра за факиром. Лупоглазый старший лейтенант, стоявший рядом, рявкнул «Степанов! Губайдулин! Огонь!» И бегло прицелившись одиночными выстрелами, срезал двух ближайших спецназовцев. Потом рванул вперед к Старлею. Степанов, скинув автомат, но не стреляя, бросился за ним, а побелевший Губайдулин, закусив губу, загрохотал очередью на полмагазина, норовя попасть в невысокое солнышко. Ренат гаркнул «За тачки!» И, как и собирался десять минут назад, прыгнул через капот БМВ. Через секунду к нему подполз Славян, а Тимур с Саньком, спрятавшиеся за второй машиной, махали руками, показывая, что с ними все в порядке. — Ни хера себе! — сказал Славян. — Малай! Тебя всегда так Родина встречает! Малаем татарина называли только совсем свои. С легкой руки армейского прапора служившего в свое время в Казани. Наутро после прибытия пополнения из учебки прапорщик Ковтун сообщил помятой казарменной общественности, что рядовой Рахматуллин за свой беспредел будет наказан, потому что бить боевых товарищей ногами за невинную шутку нельзя. Тем более, если ты еще не егет, парень, а малай, мальчик-пацан. Больше прапор филологическую разносторонность не демонстрировал никогда. А с Ренатом здоровался за руку, но кличка все равно прилипла. «Слава, ты чего-нибудь понимаешь?» — спросил Ренат в ответ. «А чего понимать?» — коротко подумав, сказал Слава. «Казань брал, шпак не брал, часть вторая. Сваливаем». «Надо бы», — согласился Ренат. «А куда?» Они высунулись из-за капота, чтобы увидеть, как Старлей с капитаном единым кулем валятся на асфальт. Подскочивший к ним Лупоглазик, упав на колени, бьет из автомата по надвигающемуся БТР, шоссе вокруг них кипит мелкими фонтанчиками, а сержант отстреливается от рассыпавшихся по трассе спецназовцев. Пару секунд Ренат смотрел, как зачарованный. Лупоглазый вытащил коллегу из-под капитана и, водя автоматом, поволок его в сторону КПМ. Старлей Закерзянов брел спотыкаясь, но похоже на целых ногах. Степанов стелющимся шагом отступал рядом с ними. БТР остановился, с борта ссыпались двое в камуфляже, на секунду припали к лежащему капитану, тут же подскочили, подхватив его с асфальта, и потащили к БТР. Машина издала оглушающую очередь, затянув окрестности вонючим сизым дымом и, набирая скорость, двинулась вперед. Остальная техника потянулась за ней, на ходу разворачиваясь из колонны в рваную шеренгу. Головной БТР с флагом рванул за отступающими гаишниками, а второй заложил широкую дугу, накатывая на иномарки. Какой-то миг татарин и его люди наблюдали за приближением острова Рыла с жадным интересом. Потом до всех дошло, что случится через несколько секунд. они прыгнули с дороги и бросились дальше по непросохшей траве и только славян не обращая внимания на крики долбанулся раздавит на хрен махнул через капот и оттолкнув слепоятившегося губайдулина заорал раскинув руки стой мы русские гражданские стой говорю мудила в следующий миг он бросился в сторону едва успев уступить лыжню рычащему бтр тот чудом миновав славяна и явно поплывшего сержанта на полном ходу врубился в бок семерки. Иномарка, слегка подпрыгнув, развернулась и легко скатилась с шоссе, распугивая бывших седаков БТР сдал чуть назад и врезал короткой оглушительной очередью из крупнокалиберного пулемета по шестерке. «Спасибо не из пушки», — механически отметил Ренат. Впрочем, «Утес» был немногим лучше. Пули вынесли стекла и безнадежно изорвали двери, но каким-то чудом миновали бензобак и двигатель. На этом транспортер счел долг перед немецким автомобилестроением выполненным и рванул к КПМ. Ренат, не обращая внимания на доносившуюся сверху стрельбу, подошел к съехавшему по склону БМВ и, сунув руки в карманы, задумчиво попинал уцелевшие зачем-то скаты. Смотреть в сторону верхней машины он просто боялся. Подарок сестре безнадежно погиб. бимер пропитан проводкой, как кусок эпоксидки, волокнами стеклоткани. И капризен, как избалованная дама. Случайное повреждение любого проводочка может обернуться не погашей фары или там заткнувшимся CD-чейнджером, а глухой блокировкой. Допустим, даже автомобиль был на ходу и поддавался восстановлению, но дарить ле расстрелянную машину, да еще расстрелянную БТРом... Ладно, хоть багажник уцелел. Тут Ренат все-таки поднял голову. Багажник не был смят и у лимузина. Это ничего не значило. Пуля, заглянувшая в салон, могла срикошетить в любую сторону. Даже плотно уложенный ящик мог подпрыгнуть при ударе, и разрушить нежную часть своего содержимого. Все могло случиться в этой долбанной жизни, если менты начинали садить в ментов из крупного калибра. Вон как заходятся. Ладно, в любом случае сохранность груза надо было проверить. С дороги скатились любовно составленная подборка экспрессивного мата, а за ней славян от избытка чувств, доставший из-за пазухи Стечкина. Он рыдал, жалел, что нет при себе Птурса или Нурса и обещал, несмотря на такую оплошность, прямо сейчас вытащить этих сук из банки и вырвать им по кадыку. Тимур с Саньком стояли рядом, храня мрачное молчание. Сверху поспешно спускался сержант Губайдулин, серый и обеими руками вцепившийся в автомат. Увидев пистолет в руке Славяна, он застыл на месте. «Слава!» — сказал Ренат. Не будем вытаскивать. Так сделаем. Готов?» Славян посмотрел на Рената, на машины, сначала нижнюю, потом верхнюю, на пистолет в своей руке, сунул стечки на подмышку и сказал. «Как пионер, малай, а ты уверен, что так надо?» «Ну, я же не русский», — ответил Ренат. «У меня как бы выбора нет. У тебя есть. Решай». «Да ладно разводить-то», — сказал Славян. «Погнали. Земляк! Он обернулся к сержанту. «Глянь, там гвардия вся проехала». Губайдулин сглотнул, хотел что-то сказать, но молча развернулся и выполз к дорожному полотну. Быстро осмотрелся и сполз к Тольяттинским. Два БТР стоят у КПМ, остальные, наверное, ушли к Нурлату. «Надо отъехать», — решил Славян. «Уходящих и отсюда бы накрыли, но опасно. Увидят, раздавят. И низко здесь». «На полкилометра отойдем. Самое то будет и по расстоянию, и по высоте. Поехали». Славян решительно подошел к машине, пару раз дернул мертво заклинившую дверь, еще раз люто мутюгнулся, обошел автомобиль и забрался в салон через дверь пассажира. Лимузин завелся сразу и шепотом, как невредимый. Тимур с Саньком дернулись было подтолкнуть, оптимисты несчастные, но Славян обошелся без посторонней помощи. Машина, опасно накренясь, торпедой вылетела на шоссе и притормозила. Тольяттинские поспешили наверх. Сержант озадаченно смотрел им вслед. Уже хлопнув дверью, Ринац похватился, распахнул ее вновь и крикнул. «Сержант, в КПМ какой телефон?» «Старый, советский еще», — растерянно сказал Губайдулин. «Молодец», — терпеливо отозвался рахматулин «Номер какой и код». Сержант, запнувшись на секунду, продиктовал и повторил. Ренат поблагодарил, хлопнул дверью, машины с визгом развернулись чуть ли не на месте и умчались в сторону Самары. Через пять минут на столе у дежурного офицера КПМ «Юг» зазвонил телефон. Дежурный офицер аккуратно выглядывал в окошко, поджидая, не высунется ли из стоявших напротив БТРов еще одна неразумная голова. поэтому трубку немеющей рукой взял Марсель, который у окна стоять не мог из-за тошноты и головокружения. Ладно, хоть кровь больше не текла. — Старшего лейтенанта Закерзянова могу услышать? — осведомился уверенный голос. «Слушаю — Слушаю, — вяло сказал Марсель. — Гафурыч, ты... — Не, я Салимзяныч. Мы с вами минут двадцать назад общались, не помните? Марсель напрягся, вспоминая... с кем это он общался двадцать минут назад, вспомнив, сообщил. «Нахер, пошел, козел!» и начал быстро вешать трубку. «Стоять!» — рявкнул ФСОшник. «Я тебя сейчас спасать буду!» Тут он перешел на татарский. «Слушай тремя ушами! БТРы!» «Я так понимаю, ваш скворечник еще не сковырнули?» Марсель промолчал. Транспортеры вынесли все стекла на верхнем этаже, и смяли пристройку из алюминиевого профиля. Там обычно шла торговля пивом и пирогами, но с прибытием казанских ментов торговцам предложили забыть дорогу сюда до лучших времен. Капитальные стены в три кирпича нападавшим разрушить не удалось, может быть, потому что они не пускали в ход пушки. Марсель не знал, что, на его счастье, организаторы стремительного броска в Казань решили боезапас для пушек у БТР изъять, на всякий случай. Впрочем, надежды самарский спецназ не терял. Ничего другого ему не оставалось. Возведением КПМ руководил, похоже, поклонник средневековых крепостей. Стены юга были толстенными, окна узкими, как бойницы, наружные двери из трехмиллиметровой стали, а оружейка располагалась в сухом капитальном подвале. тоже с железной дверью и даже бетонными ступенями, соответствовавшим не стандартному скворечнику, а крепкому коттеджику комнат на 10. Так что спецназу не удалось ни красиво взорвать дверь и ворваться внутрь, ни без изысков расстрелять защитников Нурладской крепости сквозь окна. крупнокалиберной очереди выбивали кратеры в скосах оконных проемов, но внутрь не залетали. Впрочем, капля камень точит. а пуля тем более за понимал что держаться им осталось в лучшем случае минут десять потом нападавшие пройдут через второй этаж а то и просто сквозь стену и тогда оборонявшихся не спасут ни автоматы ни найденные в оружейке подствольники бандит фошник молчание понял правильно значит не сковырнули теперь таким образом через пару минут кончайте дергаться и отбегайте от окон куда подальше подвал есть и «Вот туда и спускайтесь. Эй, ты живой там? Слышишь меня?» «Да», — сказал Марсель, с трудом ворочая немеющим языком. «Ты чего делаешь?» «Родину люблю, мать твою», — сказал Рахматуллин, глядя через плечо набивавшего последние команды и коды славяна, и отключился. Через четыре минуты ракеты «Тамерлан» с проникающей боевой частью Одна за другой раскроили оба БТР, как пустые жестяные банки. Осколки и взрывная волна высекли добрую треть передней стены КПМ, но его защитники почти не пострадали. Только не Япончика, который решил перестраховаться и избежать в оружейную комнату последним, крепко приложила железную дверь. Через три минуты новый залп накрыл другую часть колонны, углубившуюся в территорию Татарстана километров на десять. На сей раз ракеты были оснащены осколочно-фугасной боевой частью, поэтому головной БТР, перевернутый и искореженный, теоретически можно было починить, но только теоретически. От «Мустангов» же остались лишь пылающие остовы, пара отлетевших в сторону колес и два десятка обгоревших окровавленных спецназовцев, в шоке рассевшихся прямо на асфальте. Там их и собрали прилетевшие из Нурлата воронки. Один из трех вышедших за ворота Ижевского механического завода экземпляров сверхмалого высокоточного оперативно-тактического комплекса «Тамерлан», предназначенного для поражения малоразмерных и площадных целей на расстоянии от 3 до 120 км, оказался в распоряжении татарина почти случайно. Насколько он знал, первую же партию построенных в Удмуртии комплексов, после этого ракетные цеха были полностью законсервированы, как мобилизационные мощности, и завод сосредоточился на выпуске охотничьих ружей. Военные при посредничестве челнинских бандитов попытались продать чеченцам и дальше в Афганистан. Из патриотических соображений, конечно. Но в последний момент бандиты почему-то передумали. В ходе сделки перебили и военных, и чеченов. Всерьез и надолго расчистив свою территорию, а Тамерланы... припрятали от греха подальше правда один экземпляр дали по дружбе татарину тот как раз начинал расширять свое присутствие в тольятти и готовился объяснить неизбежность этой перспективы местным чеченам так что серьезные аргументы ему были необходимы Но нотамерлан пустить в ход ренат все-таки не решился обойдясь менее внушительными методами и при первом удобном случае постарался вернуть игрушку благодетелям Несмотря на нытье славяна, который после Чечни не мог наиграться военными безделушками, потому методом тыка превзошел все премудрости Тамерлана и мечтал проверить умение практикой. Мечта идиота сбылась. Потом Ренат долго размышлял, какой вариант лично для него был бы предпочтительнее, случившийся или тот, что живо представился ему в момент проверки. Татарин просек с пьянящей ясностью и четкостью, что вся бодяга с проверкой документов — умная подстава земляков, разыгравших вполне однозначную ситуацию. Бандит с сомнительными фасеошными корками везет секретное оружие, запачканное в крови десятка человек. Подозрение оказалось напрасным. Но иногда Малаю до иступления хотелось, чтобы этим все и кончилось. Был бы арест, И, наверное, и срок, но не было бы колонны БТР, Тамерлановских залпов и обгорелых парней, изодранных мертвых и живых, менее изодранных и с растерянными глазами, которые показывали все каналы планеты.